Храм богини Афины на Акрополе. Парфенон – храм богини Афины, самое большое сооружение на Акрополе и самое прекрасное создание греческой архитектуры. Он стоит не в центре площади, а несколько сбоку, так что можно сразу охватить взглядом передней и боковой фасады, понять красоту храма в целом. Древние греки верили, что храм с основной культовой статуей в центре представляет собой как бы дом божества. Парфенон – храм Афины-девы Парфенос. И потому в центре его находилась хриса-элефантинная, выполненная из слоновой кости и золотых пластин на деревянной основе, статуя богини. Парфенон воздвигли в 447-432 годах до нашей эры архитекторы Иктин и Калликрат. Он размещался на четырехступенчатой террасе. Размер его основания 69,5 на 30,9 метра. С четырех сторон Парфенон окружают стройные колонады. Между их беломраморными стволами видны просветы голубого неба. Весь пронизанный светом, он кажется воздушным и легким. На белых колоннах нет ярких рисунков, как это встречается в египетских храмах. Только продольные желобки, каннелюры, покрывают их сверху донизу. Отчего храм кажется выше и еще стройнее. Своей стронностью и легкостью колонны обязаны тому, что они чуть-чуть сужаются кверху. В средней части ствола, совсем незаметно для глаз, они утолщаются и кажутся от этого упругими, прочнее выдерживающими тяжесть каменных блоков. Иктип и Калликрат, продумав каждую мельчайшую деталь, создали здание, поражающее, удивительной соразмерностью, предельной простотой и чистотой всех линий. Поставленный на верхней площадке Акрополя, на высоте около 150 метров над уровнем моря, Парфенон был виден не только из любой точки города, но и с подплывавших к Афинам многочисленных судов. Храм представлял собой дарический перипетр, окруженной колоннадой из 46 колонн. В скульптурном оформлении Парфенона участвовали самые известные мастера. Художественным руководителем строительства и оформления Парфенона был Фидий, один из величайших скульпторов всех времен. Ему принадлежит общая композиция и разработка всего скульптурного декора, часть которого – он выполнил сам. Организационной стороной строительства занимался Перикл, крупнейший государственный деятель Афин. Все скульптурное оформление Парфенона было призвано прославить богиню Афину и ее город Афины. Тема восточного фронтона – рождение любимой дочери Зевса. На западном фронтоне мастер изобразил сцену спора Афины с Посейдоном за господство над Аттикой. Согласно мифу, в споре победила Афина, подарившая жителям этой страны оливковое дерево. На фронтонах Парфенона собрались боги Греции. Громовержец Зевс, могучий властитель морей Посейдон – мудрая воительница Афина, крылатая Ника. Завершал скульптурный декор Парфенона Фриз, на котором была представлена торжественная процессия во время праздника Великих панофиней. Этот Фриз считается одной из вершин классического искусства. При всем композиционном единстве Он поражал своим разнообразием. Из более чем 500 фигур юношей, старцев, девушек, пеших и конных, ни одна не повторяла другую. Движения людей и животных были переданы с удивительным динамизмом. Фигуры скульптурного греческого рельефа не плоские. У них есть объем и форма человеческого тела. От статуй они отличаются только тем, что обработаны не со всех сторон, а как бы сливаются с фоном, образуемым плоской поверхностью камня. Легкая расцветка оживляла мрамор Парфенона. Красный фон подчеркивал белизну фигур, четко выделялись синевой узкие вертикальные выступы, отделявшие одну плиту фриза от другой. Ярко сияла позолота. Позади колонн на мраморной ленте, опоясывающей все четыре фасада здания, была изображена праздничная процессия. Здесь почти нет богов, а люди, навек запечатленные в камне, двигались по двум длинным сторонам здания и соединялись на восточном фасаде, где происходила торжественная церемония вручения жрецу одеяния, сотканного афинскими девушками для богини. Каждая фигура характерна своей неповторимой красотой, а все вместе они точно отражают подлинную жизнь и обычаи древнего города. Действительно, раз в пять лет, в один из жарких дней середины лета, в Афинах происходило всенародное празднество, в честь рождения богини Афины. Оно носило название «Великих панафиней». В нем принимали участие не только граждане Афинского государства, но и множество гостей. Празднество состояло из торжественной процессии, помпы, принесения гекатомбы, 100 голов скота и общей трапезы, спортивных, конных и музыкальных состязаний. Победитель получал особую, так называемую, панафинейскую амфору, наполненную маслом, и венок из листья священной маслины, растущей на Акрополе. Самым торжественным моментом праздника было всенародное шествие на Акрополь. Двигались всадники на конях, шли государственные мужи, воины в доспехах и молодые атлеты. В длинных белых одеждах шли жрецы и знатные люди. Глашатые громко славили богиню. Музыканты радостными звуками наполняли еще прохладный утренний воздух. По зигзагообразной панафинейской дороге, вытоптанной тысячами людей, поднимались на высокий холм Акрополя жертвенные животные. Юноши и девушки везли за собой модель священного панафинейского корабля с прикрепленным к его мачте Пепласом покрывалом. Легкий ветерок развивал яркую ткань желто-фиолетового одеяния, которое несли в дар богине Афине знатные девушки города. Целый год они ткали и вышивали его. Другие девушки высоко поднимали над головой священные сосуды для жертвоприношений. Постепенно шествие приближалось к Парфенону. Вход в храм был сделан не со стороны пропилей, а с другой, словно для того, чтобы каждый сначала обошел, осмотрел и оценил красоту всех частей прекрасного здания. В отличие от христианских храмов, древнегреческие не предназначались для богослужений внутри их. Народ во время культовых действий оставался вне храма. В глубине храма, окруженной с трех сторон двухъярусными колоннадами, горделиво высилась знаменитая статуя Девы Афины, созданная прославленным Фидием. Ее одежда – Шлем и щит были сделаны из чистого сверкающего золота, а лицо и руки сияли белизной слоновой кости. О Парфеноне написано множество книжных томов. Среди них есть монографии о каждой его скульптуре и о каждом шаге постепенного упадка с той поры, когда после декрета Феодосия I Он стал христианским храмом. В 15 веке турки сделали из него мечеть. А в 17 веке – пороховой склад. В окончательные руины его превратила турецко-венецианская война 1687 года, когда туда попал венецианский артиллерийский снаряд. И за один миг сделал то, что не смогло сделать за 2000 лет всепожирающее время».